Глава 3 «Вот все говорят, интеллигенции громко провозгласила тётя Поля, войдя со щёткой и ведром в комнату, где лёгким утренним сном спали члены комиссии. «Опять разоряешься, Прасковья!» — спросонок пробурчал Василий Степанович. «Да ещё поэт!» — тётя Поля прыснула и покачала головой. «Судучок! Хотела выкинуть!» «Пора, думаю, пятьдесят ему лет, если не более. Весь растрескался, крышка болтается. Кинул за сарай. Так этот бородатый в женских туфлях тот крутится, как золушка. Сначала кругами ходил. Я думаю, что такое? Не студентку ли присмотрел? Потом, хватит сундучок. Да ловко так. И засеменил, засеменил. Беда с вами, с интеллигентными».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 проверять. Это верно, если бы их не взяла. Сегодня был первый основной день ревизии. Проверка работ в натуре. Первый решающий день. Фёдор Иванович где-то в глубинах своего «я» чувствовал боль. Там уже зародилась туманная и болезненная симпатия к Стригалёву. Может быть, из-за того, что троллейбус не только сталью зубов и не только повадками был похож на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 прямо как кроткий царь-псалмопевец Давид, который возжелал Версавию и потому послал ее мужа Урию в самые пекло войны, чтобы там его убили. Удивительно, невесело подумал Федор Иванович, что не случится в жизни, какая не сложится ситуация, ищи в Библии ее вариант и найдешь. Они вошли в боковую дверцу и оказались в теплой, знойной атмосфере оранжереи. Действительно, у входа собрались человек восемь, и среди них стригалев в сером халате, как бы наброшенном на крест. Последовали рукопожатия. Несколько шуток были выпущены на волю. Как весенние мухи они не взлетели, а проползли слегка и замерли, дожидаясь тепла. Вежливый смех только усилил напряженность. Фёдор Иванович сразу определил нескольких своих, то есть чётких приверженцев так называемого «мичуринского направления». Они предлагали начать с них и весело листали журналы, готовясь демонстрировать свои достижения. «Ну что ж», — сказал Фёдор Иванович, и сам почувствовал, что глаза его нервно бегают, ищут кого-то и не находят. Лены здесь не было. «Хотя нет. И она была здесь, стояла позади Стрегалёва. Но, увидев Лену, он потерял уверенность. Ему нельзя было теперь смотреть в эту сторону. Пожалуйста, начнём». «Чьи это работы?» — хрипло проговорил он, подходя к стеллажу, на котором плотно, один к другому, стояли глиняные горшки с тёмно-зелёными картофельными кустами. Фёдор Иванович сразу определил, что это прививки. Здесь занимались влиянием подвоя на привой и обратно, по методу Академия Редно. «Это мои работы», — сказал пожилой бледный человек с угольными бровями и черными, как будто забитыми, как гвозди, печальными глазами. «Моя фамилия Хадиряхин. Кандидат наук Хадиряхин. Здесь представлены несколько видов дикого картофеля»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 По вегетативному взаимодействию это не мешает, парировал Хатеряхин и продолжал свой пространный доклад. Фёдор Иванович, склонив голову, слушал и все плотнее сжимал губы. Простите, я вам помогу, прервал он наконец Хатеряхина. Вы товарищ пишите вот здесь в Московском журнале о достигнутых вами результатах. Сорт Эпикур Это ваши слова. Будучи привит на сорт фитофтороустойчивый, приобретает ветвистость куста. Листья утрачивают свою рассеченность и так далее. Листья сорта «Ранняя роза» при прививке на соляном демисум становятся похожими на листья этого дикаря и т.д. Не густо. Боюсь, что нам придется давать еще одну статью о ваших экспериментах.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 пропел у него над духом чей-то снисходительный тенор. «Кандидат наук Краснов». «Знакомая фамилия», — сказал Фёдор Иванович, задержав взгляд на тонком и извилистом носе вежливо склонившегося к нему лысоватого спортсмена со значком. «Я читал в журнале вашу статью, товарищ Краснов. Мною? Нами? Было замечено?»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 прогуляюсь часок. А я по старой испытной привычке пойду лягу спать. Лапша человека вяжить он набухнет и спать ляжет. И как только цвях скрылся за воротами учхоза из столовой быстро вышла Елена Владимировна. Фёдор Иванович в это время подобрал около лавки лежавшего на спине красивого жука-скрипуна. Его облепили муравьи и уже раскидывали умишками, как бы начать его заживо жрать. Фёдор Иванович старательно обдул муравьёв. А думал о Стригалёве. «Хорошо, что отложили до завтра», — думал он, рассматривая жука. Это был большой узкий жук с живыми чёрными глазами, с длинными усами, похожие на интеллигентного дореволюционного авиатора —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 сказал Фёдор Иванович ленивым голосом. Она взглянула на него удивлённо. «Может, подождём Ивана Ильича?» спросил он. Иван Ильич уже ушёл. Она ещё хладнее посмотрела на него сбоку, начиная розоветь. «Тогда пойдёмте». Он решительно поднялся. И они долго шли молча куда-то, вдоль какой-то канавы. Лицо Елены Владимировны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 А потом, там ещё есть первый пилот, а я и не лётчик, дилетант, без диплома. А если первого пилота нет, самолёт ведь может разбиться. Дилетанту без диплома и поднимать его в воздух нельзя было. Это государственная собственность. Не знаю, вижу, экипаж укомплектован, перегрузка, вот и нажал поскорее.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 Природа сейчас излечит нам все страдания незримые. Что это такое? Я в первый раз вижу. Это... Фёдор Иванович взял стебель, свёл брови. Это действительно нечасто встретишь. Патентила торментила. Вот что это. Колган. Слышали такое название? Ого! Она почти с ужасом на него посмотрела. «Ничего себе! Я бы ни за что не определила. Потентила... Как дальше? Торментила. Колган, или его ещё называют лобчатка. А вот я вам сейчас... Сейчас я вам...» Поискав в траве, он сорвал что-то. «Что это?» «План Таго!» — торжествуя, сказала Елена Владимировна. «А какой план Таго?» «Подорожников много. Майор...» «Минор? Медя?» «Ну, это, конечно, не минор». «Хорошо». «Майор? Плантаго майор?» «Видите? Черешок длинный и желобком?» «Хорошо. Фёдор Иванович, а почему страдания незримые?» Она заглянула ему в лицо. «Разве вы ничего не видели?» «По-моему».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 «Не следовало ей говорить», — почему-то шепнул ему отдалённый голос. «Никто не требовал от неё таких уточнений». «Привесьма», — сказал он полушутливо, и как на шарнире повернулся было, чтобы идти, но она стояла с протянутой рукой. «Всё ещё катапультируетесь?» — говорило её лицо. Он пожал ей руку. «Я ведь катапультировался ещё вчера».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 Их одеряхины, а твои красного Здорово ты их накрыл Как они до сих пор держались. У меня, конечно, знание не то, что у тебя. Я практик. Доктора мне дали за результаты.